Глава шестая. Тирнан. «Можно я возьму пикап и съезжу в город за продуктами? Сидя за завтраком, я играю со своим зажаренным беконом. Он крошится на тарелку, будто картофельные чипсы. Заодно я могла бы купить все, что вам понадобится». Джейк смотрит на меня, жуя. Я сосредотачиваюсь на точке прямо у него между глазами, пытаясь отвлечься от того факта, что он снова снял свою идиотскую рубашку. Ну, серьезно. Эти мужчины хоть когда-нибудь одеваются полностью. Женщины всегда выживают в жару и потеют, не расставаясь при этом со своей одеждой. «Какая еще еда, кроме бекона, тебе нужна?» спрашивает он. Сохраняя нейтральное выражение лица, я не ведусь на его шутку. В конце концов, Джейк смеется и говорит. «Конечно, ты можешь взять пикап». Потянувшись в карман за бумажником, он достает несколько купюр и бросает их в центр стола, пока Ной допивает молоко. «У меня есть деньги». Настаиваю я. Я в состоянии оплачивать свои расходы. «У меня тоже», — возражает мужчина. «Нам не нужны деньги Дэхаасов де в этом доме». «Деньги Дэхаасов». Де Он убирает бумажник в карман, а я перевожу взгляд на сотню баксов, которую Джейк положил на стол. «Гораздо больше, чем нужно». Однако, думаю, он это знает. Просто хочет показать, что может соответствовать моим завышенным стандартам. К сожалению, я не сдерживаюсь. Тебе не нужны деньги Дехасов, но ты взял к себе Дехас. Я вновь поднимаю глаза, встречая с ним взглядом. Если ему противны деньги моих родителей, тогда и я наверняка противна. «Ты наша!» попросту заявляет Джейк. «Мы платим за то, что тебе нужно». Я продолжаю пристально смотреть на него еще в течение нескольких секунд. В итоге Ной подхватывает деньги. «Я поеду с ней! Мне нужно кое-что купить!» Мы оба поднимаемся, споласкиваем свои тарелки и загружаем их в посудомоечную машину. «Выбросите пластиковые пакеты в бочку, когда распакуете покупки», говорит его отец, оставшийся за столом. «Я сегодня буду жечь мусор». Остановившись, сердито сверлю взглядом затылок Джейка. «Жечь мусор?» повторяю я, подыскивая доводы, к которым он прислушается. «Пожалуйста! Не надо! Это вредно и для вас, и для планеты!» Я обхожу вокруг стола, чтобы встать лицом к нему. «Неспроста это нелегально!» «Одно дело сжигать листву, но пластик и...» Его вилка клацает по тарелке. Джейк поднимает свою чашку кофе. «Мусоровозы сюда не поднимаются!» «Дорогуша!» «Мы что-нибудь придумаем?» Возражаю я. «Нельзя жечь пластик, бумагу с чернилами, и...» «Калифорнийские девочки заботятся об окружающей среде, не так ли?» Ной, стоящий у раковины, смеется. «Никаких пластиковых трубочек. Ты должен приносить собственные сумки для продуктов в супермаркет». «Слышал, они и в туалете через раз за собой смывают». Я с такой силой нахмуриваю брови, что становится больно. «Ага, порой мы даже моемся вместе в душе, чтобы сберечь воду. Это потрясающе!» Джейк прыскает от смеха, а я опускаю глаза и вскидываю бровь из-за своего поведения. Не знаю, откуда взялся мой новоявленный сарказм, Но я плотнее сжимаю челюсти, не позволяя себе им наслаждаться. Уже развернувшись к выходу, останавливаюсь и опять грозно смотрю на Джейка. Между прочим, деньги Дехасов заработаны с большим трудом. Мои родители принесли немалую пользу миру. Люди ценят их вклад, независимо от того, нравились они тебе или нет. Независимо от того, нравились они мне или нет. Удивленная слетевшими с моих уст словами, я моргаю. Пусть у меня были проблемы с родителями, сейчас я впервые осознаю потребность защитить их наследие. Мир их запомнит. Подчеркиваю я. Я тоже. Мужчина откидывается на спинку стула, рассматривая меня с долей юмора. Особенно в твоем присутствии. По какой-то причине его слова меня нервируют, заставляют стушеваться из-за чувства постоянства в тоне, словно я здесь останусь. Я могу не задержаться здесь надолго. Внезапно выпаливаю я. Однако моментально сожалею о сказанном, Джейк приютил меня, хотя не обязан был. К тому же я приехала добровольно. Мне следует быть более благодарной. И все же... Вчера он угрожал оставить меня здесь против моей воли. «Иногда ты ведешь себя как козел». Но и резко поворачивают голову в нашу сторону. Широко распахнутые глаза парня... Мечутся между мной и его отцом. Джейк не шевелится, просто сидит на месте и смотрит на меня с той же ухмылкой. «Тирнан! Я плюшевый мишка!» Он встает, обхватив пальцами ручку кружки. «Ты еще с Калибом не познакомилась!» У него за спиной Ной смеется. Они разделили какую-то шутку, которую я явно не понимаю. Развернувшись, направляюсь в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. «Надень приличную рубашку до отъезда в город!» выкрикивает мужчина мне в спину. Я оскаливаюсь, топая по лестнице громче, чем планировала. «Ведь я тебе еду готовлю. Не очень умно меня провоцировать». Быстро принимаю душ, смываю с себя липкий пот, грязь и запах амбара. Я практически уверена, что позже мне вновь придется искупаться, чтобы помыть голову. Сейчас на это нет времени. Причесавшись, надеваю ту же бейсболку, которую мне одолжил Ной утром, свежие джинсы и футболку, и выбегаю из комнаты с маленькой сумкой через плечо. На самом деле, запасов провизии у Джейка вдоволь. Особенно свежий. Только я, собираясь в спешке, забыла некоторые нужные вещи. Когда выхожу на улицу, Ной уже ждет меня, сидя на спортивном байке со шлемом на голове и еще одним в руке. Я колеблюсь, бросив взгляд на пикап, стоящий позади мотоцикла. «Мы поедем по отдельности или...» «Что ты делаешь?» Спрашиваю, спустившись по широким деревянным ступенькам. «Везу нас в город». Он протягивает запасной шлем мне. Сначала опускаю взгляд на него, потом снова смотрю на парня. Белокурые локоны спадают на его лоб из-под шлема. Я вскидываю брови. «Мы поедем на байке?» «А продукты-то куда положим?» Ной лишь тихо смеется, заводит мотоцикл и, повернув рукоятки, газует. «Залезай! Я не кусаюсь!» Озорно посмотрев на меня, он добавляет. «По крайней мере, я не кусаю своих младших кузин». Едва не закатив глаза, беру шлем, надеваю поверх бейсболки. Он садится неудобно, Козырёк мешает. Провозившись несколько секунд, в итоге снимаю его вместе с кепкой. Ной останавливает меня, взяв за руки. Вот так. Парень забирает бейсболку, надевает её на мою голову козырьком назад, а сверху шлем. Ох, сносная идея. Кепка мне понадобится, потому что волосы у меня в полнейшем беспорядке. Он застегивает ремешок под подбородком, и я пытаюсь отвести взгляд. Только от его ленивой полуулыбки мое тело буквально гудит. Эти голубые глаза, обрамленные черными ресницами. Обрезанные рукава его серой футболки выставляют на показ мускулистые руки золотистым загаром. Но и постоянно носит потрепанные джинсы. Ведь ему не нужно прикладывать особых усилий, чтобы произвести впечатление на кого-либо. Я завидую. Он живет не по плану. Наверное, было бы хорошо расти вместе с кузенами. Может, было бы весело проводить летние каникулы здесь под солнцем, в грязи, шутливо припираясь с ним. К компании Ноя я нервничаю меньше, чем с Джейком. Парень смотрит мне в глаза. Отвернувшись, я уклоняюсь от его пальцев и сама затягиваю ремешок. «Ты когда-нибудь каталась на мотоциклах?» «Нет». Забираюсь на сиденье сзади него, сдвинув сумочку на бок. «Я буду нежен», — уверяет Ной. «У любой девчонки спроси». «Я не любая девчонка», — отвечаю я и обвиваю руками его талию. «Если пострадаю, тебе все равно придется иметь дело со мной, потому что мы живем вместе». «Верно подмечено». Он опускает щиток своего шлема и срывается с места, от чего у меня перехватывает дыхание. «Господи!» Инстинктивно... Крепче сжимаю руки и бедра, пока мой желудок проваливается куда-то вниз. Мотоцикл расшатывается гораздо сильнее машины. Двигая глазами из стороны в сторону, я стараюсь сохранить равновесие. Но парень не сбрасывает скорость. Мне остается только держаться. Может, Ной и знает, что делает? А для меня это ново. Медленно, с усилием моргаю, после чего просто перестаю смотреть на дорогу. Эти холмы казались крутыми, когда я поднималась сюда на пикапе с Джейком. Думаю, мне не обязательно наблюдать за спуском по ним на спортивном байке. Это вообще разрешено правилами дорожного движения. Цепляясь за Ноя, я сосредотачиваю внимание на его футболке, чтобы не глазеть по сторонам, однако спустя мгновение пытаюсь слегка ослабить хватку. Я почти прилипла к спине парня и, наверное, причиняю ему неудобства. Он отпускает одну рукоятку, заставляя меня крепче обхватить его талию и вновь прижаться грудью к его спине. Повернув голову и приподняв щиток, Ной кричит. «Держись!» «Ладно». Я сцепляю пальцы у него на животе. Мы преодолеваем гравийную подъездную дорожку, съезжаем на асфальт, двигаясь в том же направлении, откуда я приехала два дня назад. Из-за гравитации на протяжении всего пути мое тело прижимается к ною. Когда дорожное покрытие выравнивается, я поднимаю глаза и рассматриваю деревья у обочин часть окружающего нас густого леса. Склоны, утесы, обвалы. Сейчас, при свете дня, я вижу горы гораздо четче, чем в сумерках». Джейк не соврал. «Даже если вся листва опадет зимой, здесь много хвойных, которые в любом случае будут ухудшать обзор во время сильных снегопадов. Ландшафт меняется» овраги внезапно сменяются крутыми скалами, с обеих сторон дороги встречаются разрозненные груды камней, осыпавшихся с нестабильных участков горных массивов. Тут довольно опасно даже при хорошей погоде. Город не станет оплачивать снегоуборочные машины и посыпание дорог солью ради одной семьи что, полагаю, вполне устраивает моего дядю. Нравится ли такая жизнь Ною? Его вчерашние слова всплывают у меня в памяти. Я бы уехал, уехал бы в мгновение ока. Ты здесь хоть и не обязана быть, а я обязан, но не хочу. Так почему он остался? Джейк не может его заставить. Парень — совершеннолетний. Мы преодолеваем повороты, добираемся до шоссе. Проходит минут двадцать, прежде чем вдали показывается город. Пара шпилей возвышается над кронами деревьев. Кирпичные здания мастятся вдоль улиц в тени зеленых кленов, которые, я уверена, к октябрю окрасятся в оранжевый и красный когда замедляемся и останавливаемся на первом знаке «Стоп», Ной поднимает щиток шлема. «У тебя есть еще?» «Двоюродные братья или сестры?» «Я имею в виду?» «Понятия не имею, почему меня это интересует?» Он лишь качает головой. «Нет!» Затем спохватывается. «Ну, возможно. Я не знаю». По отцовской линии только я. Значит, остается его мать. Где она? Несмотря на недолгое знакомство с Джейком, трудно представить его семейным человеком. Они состояли в браке. На миг становится так легко составить о нем хорошее мнение. Мужчина сам растит двух мальчиков. И одновременно понимаешь, как он мог довести женщину до такой степени, чтобы она пустилась на утек. Так и вертится на языке расспросить Ноя о матери. Но если он поведает грустную историю о том, что она умерла или бросила их при рождении, я не знаю, как реагировать на неподвластные мне события. Мое сочувствие всегда выглядит неискренним. Он сжимает рукоятки, Вены на его предплечьях выступают над кожей. Едва Ной срывается с места, я усиливаю хватку. Мы выезжаем на главную улицу города с магазинчиками вдоль обочин. На стоянке перед универмагом он сдает назад на парковочное место, после чего выключает зажигание. «Я научу тебя водить, если хочешь», — предлагает Ной, слезает с мотоцикла и снимает шлем. «Если останешься!» Следуя его примеру, я вешаю свой шлем на вторую рукоятку байка, переворачиваю бейсболку козырьком вперед и иду за ним по тротуару. «Ты едва знаешь меня. К тому же я недружелюбная», — бормочу. «Почему ты хочешь, чтобы я осталась?» потому что на пике ничего не меняется. Никогда. Что это значит? Я вхожу в магазин, не ответив, потому что не понимаю, о чем он говорит. «Привет, Шерил!» — выкрикивает Ной. Вручив другой покупательнице пакет, дама за стойкой улыбается ему. Оглядевшись по сторонам, я замечаю, что магазин очень маленький. Ради всего святого. Здесь только шесть рядов. Надеюсь, у них есть лапша раман. «Хватай все, что тебе нужно», — говорит парень. «Встретимся на кассе». Свернув вправо, он исчезает в проходе. Я беру корзину из стопки, радуясь тому, что он двинулся в противоположном направлении, и меняю курс в сторону аптеки. Несмотря на скромные размеры, магазинчик милый. Старомодный кассовый аппарат и отполированное дерево повсюду создают атмосферу рубежа веков. Миновав бар со старым автоматом для содовой, меню которого включает мороженое и прочие сладости, а на стульях сидит пара завсегдатаев, наслаждающихся молочными коктейлями, Я останавливаюсь у прилавка в задней части магазина, быстро осматриваюсь в поисках Ноя. Затем обращаюсь к аптекарю. "Чем могу помочь?" спрашивает он, улыбаясь. "Я бы хотела переоформить рецепт, чтобы получать препарат здесь, если возможно. Мне нужно дать вам телефон своей аптеки?" спрашиваю тихо. "О да." мужчина достает ручку из кармана белого халата и тянется за блокнотом все очень просто я позвоню в аптеку и вы сможете получить препарат сегодня же классно номер пожалуйста я диктую цифры следя за тем как он пишет двести тринадцать пятьсот пятьдесят пять тридцать один ноль ноль ваше имя тирнан де Хаас дата рождения один одиннадцать две тысячи первый и на какой препарат рецепт в очередной раз оглядываюсь опасаясь увидеть ноя эмма у меня там оформлен только один рецепт аптекарь поднимает глаза тихо хохотнув мне просто нужно название чтобы я знал про какой препарат уточнить я топаю ногой и быстро отвечаю, едва шевеля губами. Три спринтек. Он кивает, словно у него никогда не было слишком любопытного кузена, который очень бы хотел узнать, почему я принимаю противозачаточные и зачем они мне, если всю зиму я должна провести в изоляции на горе без доступа к мужчинам. Аптекарь звонит, вводит какие-то данные в компьютер Завершив разговор, он смотрит на меня. «Дайте мне 10 минут». После этого разворачивается и уходит на склад. Возникает мысль попросить запас таблеток, рассчитанный на несколько месяцев. Но я до сих пор не уверена, останусь ли здесь. Если понадобится пополнить его на зиму, просто приеду в аптеку еще раз. На пикапе. И без ноя. Честно говоря, мне не нужно принимать противозачаточные. Тем более в течение зимы. Однако легче придерживаться режима, установившегося с 14 лет, чем бросить, а потом начать заново. Я брожу по магазину, нахожу несколько вещиц из своего списка то тут, то там. Любимые снеки, солнцезащитный крем, Забытые дома мультивитамины, свечи. Также решаю прихватить запасные наушники, ручки и бумагу. В последнем ряду обнаруживаю рамен. Пусть это дешевый бренд за 47 центов, все равно я хочу лапшу. «Эй!» — окликает сзади женский голос. Обернувшись, вижу девушку примерно моего возраста. Она пристально смотрит на меня. «Привет», — отзываюсь я, но делаю шаг назад, потому что незнакомка стоит слишком близко. Она в облегающих джинсах, рабочих ботинках с длинными, немного вьющимися темными волосами. Руки девушка держит в карманах приталенной толстовки с камуфляжным принтом. Ее пухлые красные губы слегка поджаты. «Классная бейсболка!» «Разве?» «По-моему, я даже не прочитала, что на ней написано, когда Ной отдал мне кепку, просто сразу надела. Она явно не новая». «Спасибо!» Ее губы сжимаются плотнее, глаза сужаются. «Эта девушка меня знает?» Я пока ни с кем из местных не встречалась. Обогнув ее, иду дальше по проходу. «Ты подружка одного из гонщиков?» Любопытствует незнакомка, двинувшись следом. Я бросаю на нее взгляд, взяв со стеллажа мочалку и гель для душа. «Подружка гонщика?» «Ах, точно! В городе ведь занимаются мотокроссом!» Не знаю, с чего она вдруг взяла, будто я имею к этому отношение. Нет, извини. Когда иду дальше, девушка от меня не отстает. Тогда откуда у тебя эта бейсболка? Моя бейсболка. Остановившись, оборачиваюсь, открываю рот, чтобы ответить, но потом опять закрываю. Я сделала что-то не так? «Кто она?» «Если ты не с гонщиками мотокросса», — вновь спрашивает незнакомка, «то где взяла сувенирку?» «Кое-кто дал мне ее», — отвечаю я строго, после чего направляюсь к кассе, подхватив по пути кофе в зернах. «А что, есть какие-то проблемы?» «Просто спрашиваю». «Ты здесь не живешь, не так ли?» Я едва не прыскаю от смеха. Ее слова прозвучали с такой надеждой. И все же держу язык за зубами. Может, в маленьких городах такое в порядке вещей. Но там, откуда я родом, мы не делимся личной информацией только потому, что этого хочет невоспитанный человек, всюду сующий свой нос. Девушка может счесть меня грубой, а в ЛА это называется избежать ограбления, изнасилования или убийства. «Вообще-то живет», — заявляет Ной, подошедший ко мне сбоку. «Она живет с нами». Бросив груду барахла на стойку, он обнимает меня и улыбается девушке так, словно хочет ей что-то доказать. Что происходит? Его покупки привлекают мое внимание. Опустив взгляд на гору коробок, я прищуриваюсь и считаю. Одна, две, три. Восемь упаковок презервативов. Восемь. Бросаю взгляд на парня, вздернув бровь. Уверен, что тебе не нужна эконом-пачка, которые продаются онлайн? я смогу получить ее до вечера парирует ной глядя на меня сверху вниз я закатываю глаза одновременно ощущая желание улыбнуться или засмеяться потому что он такой идиот однако сдерживаюсь не в состоянии остроумно ответить отвожу взгляд парень лишь смеется едва он поворачивается обратно к девушке Его манера поведения становится более холодной. «Отойди», — предупреждает Ной. Она смотрит сначала на него, затем на меня и в конце концов уходит. Шерилл начинает пробивать наши товары. «Достав с ближайшего стенда пару многоразовых сумок для продуктов, тоже кладу их на стойку. Полагаю, я не ошиблась». Незнакомка вела себя нагло. У Ноя, похоже, терпение было на пределе при встрече с ней. «Сэсси Диггинс», — произносит парень, достав деньги, полученные от отца. Напрочь теряет уверенность в себе, когда в городе появляется кто-то посимпатичнее. «То есть я». «Она будет не рада тому, что ты живешь с нами», — добавляет Ной. Почему? Узнаешь. Засмеявшись, он забирает сумки. Мне будет так весело наблюдать за тем, как все разыграется. Наблюдать за тем, как все разыграется? Я хмурюсь. Не люблю драму. Отправив Ноя на улицу с нашими покупками, бегу обратно к аптеке за своим заказом. Коробку выбрасываю, а блистер с таблетками, по размеру похожий на кредитную карту, сую в задний карман, после чего выхожу из магазина. Приблизившись к мотоциклу, вижу огромный рюкзак, закрепленный спереди между рукоятками руля, и облегченно выдыхаю. К счастью, мне не придется держать сумки и держаться за ноя. Вновь переворачиваю свою кепку козырьком назад, беру шлем. Но и тем временем смотрит на противоположную сторону улицы со шлемом в руках. На его губах играет едва заметная ухмылка. Проследив за направлением его взгляда, вижу какого-то парня. По-моему, того же, который вчера приезжал к дому с группой байкеров. Он сидит за столиком кафе в компании приятелей. Они с Ноем неотрывно следят друг за другом. Я думала, что это, возможно, Калеб. Только по нему не скажешь, будто он вырос на ферме, дая коров и расчищая конюшни. Он в таких джинсах, какие носят мужчины, щепетильно ухаживающие за своими волосами. Выглядит так словно его зовут Блейн, и ему нравятся девушки по имени Кессиди. «Ты ведь с ним знаком, да?» Интересуюсь, повернувшись к Ною. Тот кивает. «Терренс Холком. Восходящая звезда мотокросса». Вдруг он притягивает меня к себе, чтобы застегнуть подбородочный ремень шлема. Удивленный вздох застревает в горле. И он смотрит не на меня, Тирнан. Но и приближается, его грудь касается моей, из-за чего в животе зарождается трепет, а мозг отключается. О чем мы там разговаривали? Он льнет ко мне, обдаёт своим дыханием моё лицо. Я обнаруживаю восьми сантиметровый шрам на его челюсти. Парень? Озорно улыбается. «Что ты вытворяешь? Почему он так близко?» «Тыкаю его носом!» Снова ухмыльнувшись, он внезапно устремляет взгляд обратно на Терренса, пока затягивает мой ремешок. «В тот факт, что ты для него недосягаема!» «Почему это?» потому что я твоя гадость. «Ты тошнотворен!» — ворчу я. Хохотнув, Ной игриво отталкивает меня и надевает собственный шлем. Мы взбираемся на байк и, не теряя времени даром, мчимся домой. Я думала, мой кузен наверняка захочет побездельничать с друзьями или девушкой, но он гонит через городок так, будто спешит. Точнее, спешит отвезти меня обратно. Я начинаю мысленно сопоставлять фрагменты головоломки. То маленькое шоу, которое он устроил для своего знакомого. Совет Джейка держаться подальше от местных ребят. Распоряжение — надеть приличную рубашку. Отец с сыном не ладят между собой, Зато у них есть общая черта: оба душат чрезмерной опекой. Это не совсем ужасно. Возможно, мне было бы приятно видеть подобную реакцию отца время от времени. Тотальный контроль ни к чему, а вот настойчивая забота, не знаю, она создает ощущение, что ты кому-то не безразличен. Может, в детстве я бы и не возражала против большего количества правил. К несчастью для Джейка и Ноя, я научилась жить без всяких правил, так что они немного опоздали. Я крепко цепляюсь за парня, пока он сбирается на гору. Радует, что едем мы гораздо медленнее. Чувствую, как сила тяжести тянет нас назад. Я боюсь соскользнуть с мотоцикла поэтому сжимаю кулаки. Мышцы горят от напряжения. Едва мы добираемся до места, где земля выравнивается, я ослабляю хватку, чтобы дать рукам передышку. Но съезжает к обочине и останавливает байк на краю пропасти. У меня все внутри переворачивается, но вскоре я замечаю открывающийся отсюда вид. Перед нами город, раскидывается в долине на фоне гор, деревьев и бескрайних просторов вдали. Общая картина этого огромного пространства заставляет мое сердце переполниться восторгом. «Ого!» — шепчу я. Мы сидим так пару минут, любуясь пейзажем. Ной снимает шлем и проводит рукой по волосам. «Ты не особо разговорчивая, да?» — спрашивает он. Моргнув, я возвращаюсь в реальность. Мои родители умерли совсем недавно. Разве я должна быть разговорчивой? Я проглатываю свои слова, прежде чем озвучиваю их. Смерть родителей не повлияла на то, какая я. У каждого есть собственное понятие нормы, однако объясняться я ни перед кем не собираюсь. Мой папа считает, что ты презираешь своих родителей, и поэтому тебя не печалит их смерть говорит ной по прежнему глядя на долину. а я думаю, ты грустишь, но злость преобладает над горем, потому что на самом деле Все было наоборот. Не так ли? Они презирали тебя. Сильнее стискиваю челюсти. Они с отцом обсуждали меня? Кто сказал, что я не грущу? Откуда ему это знать? Существует некий список определенных форм поведения, допустимых при потере близкого родственника. Некоторые кончают жизнь самоубийством после смерти любимых. Разве это доказывает, что такие люди горевали сильнее меня?» Я убираю руки стали парня. «У нас тут тоже есть интернет, знаешь?» Ханнес и Амелия де Хаос были помешаны друг на друге. Он поворачивает голову, и я вижу, как двигаются его губы. «Однако нахожусь в оцепенении». Ной продолжает. «Они завели ребенка, полагая, будто так положено. А позже поняли, что их представления о родительских обязанностях совершенно не оправдались. Необходимость воспитывать тебя отвлекала твоих родителей друг от друга. Горло словно иглы пронзают. Я сглатываю...» и чувствую подступающие слезы, но подавляю их. Откуда Ной все это знает? Поэтому они сплавили тебя на попечение других людей, когда ты немного подросла. Школы, пансионы, летние лагеря, няни. Мой подбородок дрожит, и я не сдерживаю эту дрожь, ведь он меня не видит. «Ты не презирала родителей», — наконец говорит парень, — «ты их любила».